Я даже не заметила, как мы доехали до больницы. Всё утро, и особенно ту его часть, которая прошла с Русланом, я будто пребывала в какой-то альтернативной реальности, в которой я больше не доктор Саша Сеницына, одинокая и целеустремлённая, мечтающая стать хорошим врачом. Руслан обнаруживал у меня совсем другие мечты, о которых я давно забыла. Желание нравиться такому мужчине непреодолимо. И хоть пришлось облачиться в джинсы и футболку, с лицом мне сотворило всё, чему меня научили. А волосы собрала в высокий хвост. Мягкие и шелковистые, они так и струились по плечам, небрежно выбиваясь из причёски. Когда Руслан вдруг притянул к себе и заправил прядь за ухо, у меня вообще ноги едва не подкосились. Только от его касания за ухом я дёрнулась как ошпаренная. И теперь чувствовала себя полной дурой. В общем, все мысли были не о работе, а о Руслане. О моих на него реакциях, о том, что он настолько притягательный, что я чувствую себя глупой малолеткой. Я его страшных сказках, которые полностью меня оправдывали во всём. Саш, всё нормально? спросил его Руслан, когда мы въехали на парковку клиники. Насколько это возможно, отозвалась не подумав, но тут же вскинула взгляд, встречаясь с его. Да, всё хорошо. Какие планы на сегодня? Тебе же работать надо. Надо вещи твои собрать. Его губы дрогнули в едва заметной грустной улыбке. И купить ещё колбасы. Я улыбнулась. Ради колбасы я согласна на всё. Если бы я раньше знал, ответил он на мою улыбку, и очередная стена отчуждения пала. В эту секунду между нами что-то заискрило. Я доверилась. Он принял это доверие. И впервые в его глаза стало возможно смотреть долго. Но тут у него зазвонил мобильный, и взгляд его будто потух. И только поэтому я поняла, что он и правда только что светился. Я подъехал. Наконец-то. Послышался резкий звук в трубке, и к машине выбежала Марина. Стоило Руслану опустить стекло, она встревоженно заговорила. В приюте сработала пожарная сигнализация. Я не могу дозвониться Оле. Руслан сразу подобрался. Когда? 5 минут буквально. Пожарные Должны выехать. Ты закончишь с приемом Пашки. Сурово зиркнул он на помощницу. Я не врач, Рус. Развела она руками. Пусть доктор твоя заканчивает. Слушай, езжай, предложила я, взглянув на Руслана. А мы займемся Пашей, потом встретимся. Не вижу проблемы. Я уже была взялась за ремень, но наткнулась на взгляд Руслана. Он так на меня смотрел, что я уже подумала, напомнит мне мое место. Но он вдруг решительно кивнул Марине. Хорошо, доберусь, наберу тебя. Давай, одобрила она. Я вылезла из машины, и мы остались с Мариной. Пошли, бодро повернулась она ко мне. Да, расскажи, что с Пашей? Ему хуже? Думаю, тебе лучше всё самой увидеть, да? Неприязненно заметила она. Я замолчала, направляясь за ней, но здание больницы осталось позади, а мы всё ещё шли по дорожке к отдалённой парковке. Я думала, мы в больницу, насторожилась я, оглядываясь. У меня к тебе разговор, в смысле. В груди плеснуло адреналином, но тут меня кто-то схватил сзади и протолкнул в открытые двери авто, стоявшие у дороги. Я задергалась, упав на заднее сиденье, но меня одним рывком усадили и хлопнули дверью. "Здравствуйте, Александра", прозвучало хриплое Я забила в дальний угол салона и вскинула взгляд на мужчину, спокойно сидевшего рядом. Марина уселась на переднее сиденье. Не дёргайся, закатила глаза. Мы на твоей стороне. На моей? скептически уточнила я, обводя взглядом пространство. Александра, я Павел Пандоров, следователь из отдела тяжких преступлений. Послушайте, это касается вашей жизни. Я тяжело сглотнула. тяжких преступлений. Саша, Руслан вам врет. Посмотрел он на меня прямо линейно. Он не имеет права вас держать. Почему я должна верить вам? Тихо потребовала я. Верить или нет – ваше право. Несочувствующего смешка искривило его губы. Я просто расскажу вам нечто важное. Но сначала скажите, что он вам наговорил, что убьет и что выбора у вас нет. Кроме как стать его очередной жертвой? Что сорвалось с губ тихое. Люди не бесправные существа, Саша. Я понимаю, что вы не знали, куда обратиться по поводу его преследований. Но теперь вы под защитой. Я веду расследование в связи с исчезновением трёх человеческих женщин, и он протянул мне несколько файлов с фотографиями. Я только бегло глянула на них, не взяв в руки. Все они появлялись в его приюте, работали некоторое время, а потом исчезали. Я перевела взгляд на Марию. Я на задание у него. Объяснила она, кивая на сложенные между нами и Павлом файлы под прикрытием. Зачем ему это? – спросила тихо. Саш, у таких как Руслан и я все не просто. Вы же уже знаете, что мы не люди. Процент проблем с психикой в нашей популяции очень велик. Большинство отсекается ещё в молодом возрасте. Но есть и такие крепкие орешки. Руслан Огнев общественный деятель. Он не просто так работает с людьми, и имеет вес в человеческом мире. Сложнее выследить, что-то доказать и сделать так, чтобы его вывели на чистую воду и убрали незаметно. Убрали? хмурилась я. За убийство полагается казнь, Саша. Терпеливо объяснял он. Мы не излечимы, но если оборотня убить и не преследовать, начнётся катастрофа. Знаете, сколько народу работает над тем, чтобы не было паники среди населения. Поэтому я здесь. И поэтому мне нужны ваши показания, пока вы ещё можете их дать. Что-то во всём этом меня пугало ещё больше, чем Руслан, или одинаково, а может, меньше. В смысле? Вдруг воскликнула Марина. Я же видела, как он тебя таскал по коридору в приюте. Ты на свободу хочешь или думаешь, что это очередная карточкой? Я нас снова красноречиво кивнула мне на файлы. А что вы от меня хотите? Нам нужны показания, вступил следователь. Я собрал свидетелей по делам, но вы его следующая жертва. Мне нужно, чтобы вы дали показания при следовании и запугивании. Он подался вперед. В нашем мире правовая машина ещё более неповоротлива. Многие дела спускаются на тормозах. Поэтому мне нужны показания каждого. Я не шевелилась, глядя то на него, то на файлы между нами. Взгляд цеплялся за равнодушные фотографии, прикреплённые к делу, и меловидные лица на них, все светловолосые, как я. А он мастер бояния. Презрительно усмехнулась Марина с переднего места. Говорила подчёркнуто не со мной. Любая серая мышка себя чувствует богиней. Я прикрыла глаза, будто от пощечина. Ну конечно, как же я могла вообразить, что такой мужчина? Черт! Я спрятала лицо в ладони, будто пытаясь защититься от той реальности, в которую все превратилось. Я же знала, что она не может быть такой сказочной. Слова девушки лепили кожу, хотела с них стереть, но я не могла. Пропитывалась ими, будто ядом. Так что, Саша? Послышался вопрос в тишине. Дадите показания. А потом, что со мной будет, Саша? Ничего с вами не будет. Усмехнулся он снисходительно. Вернётесь к своей жизни, а может и к нашей. У нас не хватает хороших врачей. А Марина о вас отзывалась с восхищением. Я кивнула, чувствую себя так, будто меня разделили перед всеми в этой машине. Хотелось забиться в угол. С другой стороны, я ведь боялась Руслана, несмотря ни на что. Чувствовала, что все не просто. Да и он сам говорил. Ладно, выдавила хрипло. Я отдам показания. Спасибо, Саша. Проникновенно поблагодарил следователь. Ну, тогда поехали. А мальчика вы не брали? Обратилась я к Марине. Только вдруг стекло с ее стороны разлетелось в клочья. Я едва успела спрятать лицо, как меня осыпала мелкими острыми осколками. Послышались крики, взвизгнула Марина, хлопнули двери. Я едва не вывалилась со своей стороны, но меня подхватили под руку и поставили на ноги. Саша, осторожно. Раздался знакомый голос над ухом, и я выпрямилась, чтобы тут же опечатать от того, что происходило вокруг. Марина валялась на капоте без сознания, а следователь хрипел в руках Руслана, вздернутый из-за горла. Рос. Позвал его тот, что держал меня под руку. Я узнала в нём мужчину, который и встретил нас вчера вечером у дома. Алексей, кажется. Я сам просидел Руслан и бросил на меня короткий взгляд, от которого захотелось рвануться без оглядки, но ноги окаменели. А он отвернулся, коротко приказав: "Её ко мне за город. Пойдёмте". И Алексей осторожно, но настойчиво повёл меня прочь. Я едва переставляла ноги, опасаясь оглядываться и что-то говорить. Куда меня везут снова? Что теперь будет? Почва уходила из-под ног во всех смыслах этого слова. Но Алексей не давал мне упасть и сбоить шаг. Садитесь, открыл передо мной двери и усадил аккуратно на переднее сиденье. Пока сам усаживался за руль, я подняла глаза на машину впереди. Руслан уже не держал того, кто назвался следователем. Они стояли друг напротив друга и говорили о чём-то. Взгляд незнакомца был совершенно далёк от того уверенного, который мне демонстрировал. Сейчас он сжался к машине побитой собакой. И я отвернулась в окно. "Да, дань, всё", говорил по мобильному Алексей. "Пашку везли в приют. Он не испугался. Хорошо". "Куда мы?" поинтересовалась у него, когда он отбил звонок. "К Руслану Сергеевичу домой, как он просил, за город". У него же квартира в городе, отстранённо заметила я. Дом у него рядом с приютом. Алексей был неожиданно учтив. Я через некоторое время размеренной езды по городу отважилась спросить, что происходит. Руслана Сергеевича спровоцировали. Нахмурился он. Его бывшая сотрудница Марина и Павел Пандоров, глава отдела, в котором он ранее работал много лет. Будем разбираться, почему они вдруг решили, что им так можно. Они сказали, что Руслан под следствием за то, что убил нескольких женщин, вырвалось у меня. Алексей так на меня глянул, что появилась возможность отличить действительно снисходительный взгляд от того, что демонстрировал мне следователь. Руслан не убийца, хмуро возразил он. Единственная цель, которую преследовал этот тип, который затащил вас в асов машину, подставить Руслана. За что? Голос охрип. Ми его освободили от должности ликвидатора вчера. Он больше не подчиняется Пандорову. Нева осмелился вытащить из очереди на ликвидацию. Он презрительно усмехнулся. Всё это очевидно не даёт усколобому ублюдку покоя. А Марина? Марина решила отбить у вас Руслана таким образом. Он вздохнул, качая головой. Видите ли, Руслан, он человечный очень. Это делает из него очень хорошего руководителя и бизнесмена. Но сложнее взаимодействие с некоторыми представителями нашего мира. А вы тоже? да, кивнул он. Я тоже оборотень. Я медленно вздохнула и осела на спинку сиденья. В голове словно дым развеялся. А ведь рассказ этого Пандорова казался таким складным, реальным. А когда Марина сказала про серую мышку, меня перемкнуло вовсе. Я напортачила, да? тихо спросила я. Саша, вы не виноваты. На вас столько всего свалилось в эти дни, что ваша растерянность неудивительна. Я не могла поверить, что начала я я씩лась. Какая разница Алексею? А вот о Руслане было даже думать страшно. Все его мысли обо мне были в том взгляде. Но тут меня осенило. А как вы всё поняли? Я вчера привёз Руслану передачек для вас. У него много врагов и пандоров в первой в списке. Руслан сильно задел его, когда забрал вас с себя. Передатчик был на вас. Руслан повесил на меня передатчик. Моргнула я. Он кивнул. Мало ли, я вас бы похитили. Собственно, они бы и похитили после того, как вы бы дали показания против Руслана. Убили бы. Конечно, вы вышли из системы. Вернуть вас в систему, привести приговор в исполнение. Он сделал паузу, щурясь на дорогу. Пандоруву важно восстановить авторитет и дать знать всем, что никому так с ним нельзя. Я его, где-то отдаленно, могу понять звериной частью. Вожак он либо вожак, либо его статус сразу поставит под сомнение. Обойти решение высшестоящего руководства и забрать у вас у Руслана значило бы вернуть свой авторитет. Вы бы дали показания против Руслана и самой себя. Если пара не состоялась, то и договорённость о вашей реабилитации тоже была бы разрушена. Марина убирает у вас соперницу, Пандоров восстанавливает статус кво. Он глянул на меня смущённо. Простите, Саша. Это я просто вслух догоняю суть произошедшего. Всё так быстро произошло. Руслан позвонил, и я примчался. Чёрт, схватилась я за голову. Я ему поверила. Успокойтесь. посоветовал он. Мы сейчас приедем, отдышитесь, приведёте мысли в порядок и поговорите с Русланом. Только в голосе его не было уверенности, даже наоборот. Он нахмурился и сжал челюсти, замолчая. Больше мы не говорили. Алексей временами отвечал на звонки по работе, а я тупо пялилась в окно. Вытащив мобильный, я сначала хотела набрать Руслана и узнать, где он и как. Потом подумала, что это плохая идея. Стоило вспомнить его взгляд снова, и пропадало всякое желание напоминать о себе. Я пересматривала события сегодняшнего дня и все думала: был ли у меня шанс не поверить этим двоим? Руслан сначала казался мне чудовищем, потом заколдованным принцем, и то и другое сказка. А в сказке я, к сожалению, не верила. А зря.